Работа детективов. «Жуль, Пуэла, вам надо по очереди делать обход корабля. Во время обхода быть внимательными к тому, чем занимаются наши гости. Одна из вас должна дежурить по кухне и слушать, о чем говорят новые члены команды. Во время еды люди расслабляются и говорят много лишнего. Гупи, я думаю, это мало что даст. Прибывшие на корабль непростые специалисты, они хорошо обучены и знают цену лишним словам. Они ничего не скажут и не раскроют свои тайны. Помните, на планете Корзун я пыталась выведать информацию у астронавта, который пострадал от цветов скелетонов. Он не сказал ни слова. Поэла, ты забываешь о том, что наши гости измученные, работающие люди, что увеличивает наш шанс услышать что-то нужное для нас. Я согласна с вами, Гуппи поддержала командира Жюль. Я готова добыть космофон или рацию. Если хоть один аппарат есть у наших гостей, он будет у вас. Она поморщилась. Я не могу их называть нашей командой. Я думаю, что это, если не наши враги, то не други уж точно. Она вдруг спросила: "Как же вы вынесли детали и даже плату?" Гупи хитро сощурил глаза. Нам же не делали рентген и металлоискателем не обследовали. Жюль Я же сколько раз вам говорил, что у меня есть вторая кожа, мой скафандр, который я снимаю только в своем доме на родной планете, да и то при приеме душа. Все думают, что это моя природная кожа, он засмеялся. Под ней я могу пронести массу мелких предметов. Я тоже немного прихватила чужого добра первый раз с момента вылета рассмеялась Поэла. вывернула карман Штерна и высыпала диски чипы и камеру. «Еще я прихватила свой набор медички, который не вызвал никаких подозрений при проверке. В нем тоже много необходимого для нашего существования. Она хитро взглянув на друзей, произнесла: "Я тоже считаю, что среди гостей нет наших сторонников". Гуппи с быстротой фокусника сгреб все добро в ладони и оно исчезло в недра его карманов. "Я тоже от вас не отстала". Жуль, расплетая косы, выложила на стол два пучка проводов и два штепселя с платой. Вот, чем я богата. Я срочно примусь за подготовку приказа по кораблю, заметил командир. А вы за работу. Поэла, ты первая дежуришь в столовой. Жуль, сколько времени у нас есть? По показаниям компьютера не так много, но есть. Точнее скажу попозже. Вы же знаете, информации о полете очень мало, и она быстро меняется. Они еще немного поговорили и разошлись. Утром Поэла заняла место на кухне, которая служила столовой одновременно. Помещение было маленькое, вмещало до пяти человек, включая дежурную. Приготовив чай и питание, она принялась ждать посетителей. Первая четверка астронавтов, придя в столовую с любопытством рассматривала пупучку – Одетая по форме поварихи фартуки и кокошники, она быстро поставила на стол чайник и положила еду. При этом она поинтересовалась здоровьем и времяпровождением гостей. Астронавты, не привыкшие к такому началу дня, отвечали вяло и неохотно. Закончив завтрак, они поблагодарили девушку и ушли. "Ничего из этого не выйдет", решила она, готовя новый чайник. Четверки шли одна за другой, Но какой-либо информации они не выдали. Поэла отчаялась. она так ничего и не смогла узнать. Наступила пауза, столик опустел. Она уже собиралась провести уборку, как в комнату вошли три астронавта, среди которых был Нельсон. Они сели за стол, вежливо попросив Поэлу накормить их. "Через минуту все будет готово", ответила повариха, ставя на стол прибор и еду. Чай заваривается. Астронавты начали есть, не дожидаясь чая, запивая еду водой из своих бутылочек. Поила принесла чашки и поставила чайник. Один астронавт, отставив чашки, попросил принести кружки. Поила мягко заметила: "У нас нет кружек". Астронавты, не проронив ни слова, поднялись и с недовольным видом вышли. Оглядев стол, Поила задумалась. Троица не пользовалась стаканами для воды, не пользовалась приборами. Так как на столе валялись одноразовые вилки и чайные ложки, они не захотели пить чай из общих чашек. Еду они съели, потому что она была упакована в отдельные контейнеры. Только сейчас до нее дошло, что они боятся заразиться. Значит, мое предположение о планете Цигран верно. Из задумчивости ее вывел предмет, который лежал под тарелкой. Он удивительно напоминал книжку доктора Вебера. Она хорошо ее помнила. Тогда она не смогла воспользоваться устройством, так как не разобралась в нем. Поддавшись искушению, она уже хотела схватить прибор и бежать к командиру, но не успела. Дверь в столовую буквально отлетела, появился один из астронавтов. Поэла, немного раньше услышав шаги за дверью, сдвинула посуду, повернувшись к гостю, строго произнесла: "Завтрак закончен. Время. Я забыл на столе свою вещь взволнованно произнес тот Я только что подошла к столу, чтобы убрать. Посмотрите сами. Она отошла от стола, астронавт подбежал к столу, взял предмет, при этом наблюдая за Поэйлой, которая безмятежно возилась с чайником, что-то мурлыкая себе под нос. Видя, что ей не до него, он быстро убрал устройство в карман и окликнул девушку. Коллега, можете убирать, здесь ничего нет. Я, наверное, забыл свою вещь в другом месте. Всегда рада помочь, дружелюбно ответила Пупучка, спросив: "Почему вы не стали пить чай? Я вас обидела?" Мужчина притормозил и заинтересованно взглянул на девушку. "С чего вы решили? Мы нисколько не обиделись, просто мы должны пользоваться только индивидуальной посудой", мягко заметил он и добавил: "По инструкции. Извините нас". "Извиняю", засмеялась Пупучка. "Вы всегда такой строгий, вы умеете улыбаться?" Последние слова девушки заинтриговали и удивили астронавта. При первом знакомстве она показалась ему серой мышкой, но сейчас перед ним стояла милая, привлекательная особа в этом нелепом колпаке и фартуке. Она ему нравилась. Ему захотелось поговорить с ней. Как вас зовут? «Пуэйла». «Пуэйла?» Имя повисло в воздухе. Он странно наморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить, но не смог. Роджер представился он. Вы давно в полете?» В каком? У меня было столько перелетов и полетов, что я сбилась в подсчетах. А вы? весело спросила Пупучка. Я даже не помню, когда я был на своей родной планете. Я словно птица, летаю, летаю, проговорил он, вскинув руки. Поглядев друг на друга, они дружно рассмеялись. Вы грустите о своей родной планете? Я очень грущу о своей оранжевой планете с голубым небом. Она умышленно перепутала цвета. Это, наверное, красиво. Оранжевая планета с голубым небом. Я сейчас попробую отгадать название вашей планеты, весело проговорил он. Интересная игра, воскликнула девушка. Называйте свои цвета, я тоже попробую отгадать вашу планету. Моя планета голубая с оранжевым небом и голубыми звездами. Знаете такую? пупучка нахмурилась. Вам не нравится ваша планета, попела Я переставил прилагательные и думаю, отгадал. Вы пупучка. Ваша кожа выдает вас. Я не буду вас мучить и скажу, что я с коричневой зеленой планеты с голубым небом и желтыми звездами. Я землянин. Не огорчайтесь, мне пора я что-то заговорился с вами. Поэла была огорчена. Плохой я сыщик. Он меня сразу вычислил. Землянин, Все ты врешь, как соврал с забытой вещью. Цыкнула она и поспешила к командиру. Жюль в это время обходила помещение, внимательно рассматривая их. Она отметила отсутствие видеокамер в них. Не может такого быть, чтобы на корабле доктора Вебера не было прослушек и виделок, заметила она, входя в медпункт, в котором за медицинским столиком сидели два астронавта. На столике стояли две колбы, лежал пакетик с этикеткой, которую показывал ей Гуппи. У одного мужчины была обнажена рука. Лицо мужчины было бледное, как полотно. Он явно был напуган. Второй мужчина держал в руках склянку с какой-то жидкостью. Жюль осторожно взяла из его рук склянку и проговорила: "Я позову опытного человека, который знает, как правильно лечить такой ожог". "Разве ожоги отличаются чем-нибудь?" спросил первый мужчина. "Конечно, это ведь химический ожог", спросила Жюль. Мужчины молчали. Жуль доложила командиру о случившемся происшествии. Он ответил, что сейчас придет Поэла. Медичка не заставила себя ждать. Она вошла в медпункт со своим чемоданом. Поставив его на стол, она не торопилась его открывать. "Жуль, вы можете идти, я справлюсь". Но Жуль не собиралась уходить. Какая-то сила удерживала ее. Ей было любопытно узнать, чем был вызван такой ожог. Поила взяла руку больного и сразу определила характер ожога раствором кислоты высокой концентрации. Вы должны мне сказать, чем вызван ожог, тогда я смогу правильно назначить вам лечение, мягко проговорила она. Вы медик? спросил мужчина с ожогом. Медичка, спокойно ответила Пупучка. У меня встречный вопрос: почему вы не обратились к своему медику? У вас же их много. У нас нет медиков. У нас только инфекционисты и биологи, да подсобный персонал. В сердцах почти закричал мужчина с больной рукой, ткнув пальцем на второго мужчину. Он явно говорил неправду, так как хотел скрыть происшествие с кислотой от своих коллег. Поэла, будто бы и не слыша его слова, спокойно попросила мужчину со склянкой удалиться. Он хотел возразить, но передумал и стал собирать предметы со стола, забыв о склянке в руках Жуль. Как только за ним закрылась дверь, Жюль следом за ним выскользнула и помчалась в столовую. Схватив чашку, она плеснула туда жидкость из колбы, надежно замаскировала ее среди другой посуды, помчалась обратно. Тем временем Поила достала мазь, наложила повязку и перебинтовала руку больному астронавту. "Вот и все», — весело заметила она. "Руку не мочить и держать на перевязи. Ее вам сделают товарищи. У меня нет повязок". Она уже собиралась выходить, как в комнату влетела Жуль со словами: "Я унесла вашу склянку, пришлось возвращаться. Пойла, вы закончили?" Поилы кивнула головой, и они вышли. Гупп встретил их в кабине управления со словами: "Пришло сообщение, мы скоро прибываем в конечный пункт. Мне предписано подготовить команду к посадке". Он пожал плечами: "Какую команду? У нас всего три человека". "Командир, разрешите доложить обратились члены команды. Выслушав сообщения подчиненных, он все расставил по своим местам, сопоставив всю информацию. Люди, принятые на корабль, следуют для выполнения миссии расчистки планеты Z от последствий какой-то страшной катастрофы. Раствор кислоты и слова мужчины с обожженной рукой сделали его предположение реальной действительностью. Их ждет планета не лучше планеты Цепран. Поэла заняла свое место. Командир больше не видел надобности в продолжении игры в детективы. Он сообщил о своих предположениях девушкам. Они, выслушав его, протянули свои руки. Это означало, что они готовы бороться до конца. После небольшой паузы он только произнес. "Я кое-что смастерил, но мне срочно нужен телефон хотя бы на 10 минут". "Я попробую. Я знаю, у кого есть книжка такая же, как у доктора Вебера. Она подойдет?» – тихо спросила Поила. Конечно, подойдет. Что же ты молчала, что видела такую книжку? недовольно заметил командир. Если бы я сказала вам тогда, то я бы выдала себя, что я видела это устройство. Мы бы поспешили и испортили дело. Теперь самое время, спокойно рассудила Пупучка. Гуппи ничего не мог возразить, он только удивлялся мудрости Поилы. Мы по вашему приказу пойдем тестировать всех членов группы медиков. Она по-прежнему называла новых людей медиками. На предмет биологических датчиков будем тестировать в медпункте. Заставим выложить все предметы из карманов. Кто не выложит что-то из карманов, рамка подаст сигнал. В это время Жюль умыкнет то, что нам нужно. Я задержу того человека, будто бы у него есть инородное тело. За это время вы, гупи, должны успеть собрать передатчик и послать сигнал. Хорошо бы два сигнала: один азбукой Морзе, деду Поэла, ты же никогда не тестировала, усомнилась Жуль. Давай лучше я. Нет, я не сумею отвлечь астронавтов. Как я убедилась в столовой, среди них нет женщин, а по части очаровывать мужчин ты не имеешь себе равных. Потом ты бегаешь быстрее и умыкаешь предметы лучше меня. Вспомни хотя бы то, как ты быстро приобрела костюм спасателя на планете драконов. А насчет тестирования я справлюсь. Ведь никто не знает, какая у меня квалификация. Да, но где мы возьмем рамку и прибор? Я же говорила вам, что кое-что прихватило с корабля деда. У меня много интересного, она загадочно улыбнулась. Гуппи, сколько вам нужно времени? Точно не скажу, но думаю, немного. У меня все готово. Нужен выход в космоинтернет. Тогда надо попробовать. Жаль, что времени у нас мало, но мы должны справиться. Отдавайте приказ, командир. Мы с Жуль идем в Медсанчасть. Гуппи отдал приказ на тестирование, сославшись на непростые условия на планете Z. Услышав содержание приказа, Нельсон и старший медик поспешили к командиру корабля. Гуппи сидел в своем кресле и составлял график выгрузки. Перед ним лежал список с четким предписанием очередности выгрузки после посадки корабля, так как диспетчер должен строго по графику подгонять машины для каждого вида груза и отправлять их по назначению. В дверь постучали Мужчины вошли в комнату. Нельсон, сделав строгое лицо, спросил: "На каком основании мы должны проходить тестирование на наличие биологических датчиков? Мы долгое время работали на планете Цепран, там не было никакой возможности подхватить их". "Обратитесь по форме, господин Нельсон", командир остановил его. Нельсон подчинился. Выслушав претензию, командир спокойно начал объяснять: "Я просил вас рассказать о характере работ проводимых вами на планете Цепран. Вы отказались по причине секретности. Я подозреваю, что эти работы связаны с использованием роботов, которые могут впрыскивать датчики в биологические нити. При этой процедуре человек не чувствует боли. Легкое пощипывание в уколотого места это все, что он испытывает. Дальше идет съем информации. Человек первое время не ощущает этого, но потом с ним случаются припадки удаление этих биологических нитей тяжелейшая операция. Вот поэтому я отдал такой приказ. Вам придется подчиниться. При последних словах старший медик вздрогнул. Нельсон был спокоен. Я знаю, что у меня нет в организме лишнего, произнес он, пытаясь улыбнуться. Разрешите мне и старшему медику не проходить тестирование. Приказ для всех. Ни один мускул не дрогнул на лице краснопланетянина. Астронавты поняли, что возражать бесполезно, и вышли. В медсанчасти Жюль помогала Поэле настраивать прибор для тестирования. Поэла, где рамка? На столике лежит в чехле. Жюль взяла рамку и удивилась. Поэла, это же рамка Кельвина. Она будет показывать неправильные результаты тестирования. Жюль, он ее перенастроил, и она теперь имеет повышенную точность. Пупучка так взглянула на подругу, что та моментально замолчала, поняв, что сказала лишнее. Еще немного повозившись с наладкой прибора, они пригласили первого посетителя. После того, как он опустошил свои карманы, выложив их содержимое на столик, Поэла принялась за работу. Жюль удивилась, как Пупучка ловко справлялась. Она быстро записывала показания, номер тестируемого и результат. Прошло уже больше половины тестируемых. Рамка молчала, а на столике не появилось ни одного предмета, заслуживающего внимания детективов. Наконец в комнату вошел Роджер. Поэла подала знак Жюль, астронавт выложил свои вещи на столик. Жюль же хотела заговорить с испытуемым, но нужного предмета на столике не оказалось. Астронавт подошел к Поэле, рамка запела на все голоса. Жюль бросилась к объекту и спросила: "Вы выложили все предметы?" Астронавт вывернул карманы. Пойл растерялась. Жуль взяла рамку, проверила ее и снова поднесла к мужчине. Рамка засвистела. Сомнений не было, она отреагировала на датчики. Пойл сделала запись и сообщила Роджеру, что у него не все хорошо со здоровьем. Он должен будет пройти дополнительное обследование, возможно, ему предстоит операция. Я без вашего тестирования знаю все о своем здоровье. Нет у меня никаких датчиков. Он расстегнул ворот костюма и достал медальон, висящий на цепи. "Вот мои датчики", взглянув на Пейлу, хихикнул и, забрав свои вещи, вышел. Больше на тестирование никто не пришел. Жюли и Пейла вернулись в кабину командира. "Мы провалились, безрезультатно. Наше время обедать. Мы пойдем втроем?» "Жюль, проверьте маршрут, потом пойдете обедать". Я сегодня без обеда, много работы, попробую сделать передатчик из того, что есть. Поэла, перед тем как идти обедать, перенесите, пожалуйста, прибор и рамку мне. Подчиненные быстро выполнили задание и направились в столовую. Подойдя к столовой, они услышали голос. Жюль приложила ухо и отчетливо услышала: "Перезвоню". "Подожди", показала она жестом. Я слышала слово "перезвоню". У дежурного есть космофон. Что предпримем? Вот что. пупучка показала на ампулу. Беру его на себя. Они вошли в столовую. Дежурный подал еду. Поэйла взяла стакан с водой и понюхала. Сделав гримасу, она подозвала мужчину. Почему вода имеет такой запах? Вода как вода, возмутился дежурный. Вы не чувствуете запаха? Я только что налил воду в стакан. Он демонстративно взял стакан из рук Поэйлы и выпил. Тут же он стал оседать на пол. Девушки быстро обшарили его карманы и извлекли нужную вещь. Затем посадили его на стол спиной к двери, привалив к спинке стула. Жуль села напротив и принялась есть. Поэла выскочила за дверь. Гуппи, у нас немного времени, действуйте, почти закричала она. Краснопланетянин не заставил себя ждать, принялся за дело. Буквально через пять минут он начал передавать сообщение в межпланетный центр. Но вдруг пошло что-то не так. Раздался сигнал, и экран космофона засветился. Он нажал отбой, быстро разобрал свое творение и сунул телефон в руки пупучки. "Беги". Поэла вернулась в столовую, села за стол, положила телефон в карман дежурному и покачала головой. Затем, взяв дежурного за руку, поставила укол, положила мокрую салфетку на голову, похлопала его по щекам. Тот, протяжно вздохнув, открыл глаза. "Что со мной?" Вы поперхнулись водой. У вас сбилось дыхание и вам стало дурно, но это быстро прошло благодаря стараниям медички. Она поставила вам укол. Как вы? Жюль заботливо держала его голову. Хорошо, спасибо. Девушки вышли из столовой. Навстречу им шел Нельсон. Жюль опустила глаза, он был ей неприятен. Поравнявшись с Нельсоном, девушек взглядом и спросил: Вы с обеда? «Поздновато». Поэла хотела рассказать ему причину задержки, но Джуля остановила ее, боясь, что подруга может случайно проговориться. Она корректно ответила: "И извините, Нельсон, мы спешим к командиру". Астронавту не понравилось такое поведение девушек. Мало того, она показалась ему подозрительным, они явно что-то скрывали. Он решил заглянуть в столовую. Она была чисто убрана, дежурный отсутствовал, хотя должен быть на своем месте. Он уже хотел уходить, как дверь открылась, и в комнату вошел Роджер. «Нельсон, я ищу вас. Дежурному на кухне стало плохо. Пришлось его уложить в постель. Он сказал, что поперхнулся. Со слов медички, он потерял сознание, и медичка поставила ему укол. Он не помнит, как это все произошло, но сомневается, что с ним могло такое произойти. Не помнит, что поперхнулся водой". "Поперхнулся водой?" переспросил начальник. Теоретически можно поперхнуться, ответил Роджер. А практически почти невозможно. Кто вызвал Медичку? Никто не вызывал. Она обедала вместе с штурманом. Это все странно. Если он поперхнулся умышленно, то вопрос: кому это нужно? Может, не он был нужен, а его космофон? предположил Роджер, вспомнив задвинутый под тарелку свой космофон и заинтересованный взгляд дежурной. Девушки такие общительные, им хочется постоянно быть на связи со своими друзьями, добавил он. Разве они не знают, чтобы выйти на связь с этого маршрута нужен специальный код? Конечно, они не знают об этом. Вы же им не сообщали этого? засмеялся землянин. Нет, здесь дело не в телефоне, возразил Нельсон. Они достаточно вымуштрованы, не будут нарушать правила. Роджер, помня оплошность со своим аппаратом, согласился с ним подумав, что если бы Поэла хотела позвонить, она бы воспользовалась его забытой вещью. Теперь он был уверен, что она видела аппарат. "На всякий случай надо проверить космофон дежурного", предложил он, покидая помещение. На странную просьбу Нельсона отдать телефон, дежурный недоуменно протянул аппарат начальнику. Тот, открыв космофон, пролистал все звонки, кроме входящих звонков, не обнаружил никаких выходов во внешний мир. Он ввёл код и набрал нужный номер, но звонок не прошел. Аппарат был либо неисправен, либо заблокирован. Он спросил: "Вы давно пользовались аппаратом?" "Аппарат не функционирует. Недавно, буквально перед приходом медички и штурмана, я получил задание по своему профилю. Это я хорошо помню". "Странное совпадение", проговорил Нельсон, вернул аппарат владельцу и вышел. Роджер последовал за ним, махнув коллеге рукой. Командир корабля сделал знак второму пилоту пригласить штурмана. Жюль незамедлительно явилась. Штурман Майерс, пройдите на склад 12 и посмотрите, что написано на этикетках. Я не знаю языка, на котором они написаны, По этому складу нет спецификаций. В инструкции написано, что при погрузке и транспортировке соблюдать особые меры предосторожности.